Номер 83. Байка. Чем Бог наделил? Давным-давно, когда Бог только-только создал землю, гадов и тварей земных, Он стал наделять их возрастом. Пришли к Богу человек, вол, собака и обезьяна, и решил Бог дать им всем по 30 лет жизни. — Как же так? — возмутился человек. — Я же все-таки царь природы. Дай мне побольше. — Хорошо, — сказал Бог и забрал у остальных зверей по 20 лет жизни, передав их человеку со словами. Но знай, что первые 20 лет ты будешь как человек, следующие 20 лет ты будешь как вол, своим горбом и потом зарабатывать себе и близким на жизнь. Потом 20 лет проживешь, как старая облезлая собака, которая огрызается и пытается сохранить нажитое добро, а последние 20 — как обезьяна. Мораль. Жизнь долга, если она полна. Будем измерять ее поступками, а не временем. Синека. Комментарий. Продолжительность времени зависит от нашего настроения. Размеры пространства обусловлены нашим сознанием. Хун Мы не властны остановить время или вернуть его назад, но в наших силах разумно распорядиться отпущенным. Ярко прожитый день может... Превзойти бездарно потраченный год. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Эмоциональные. Тревога, страх, уныние. Поведенческие. Целеполагание. Эффективное планирование. Формирование полноценного и продуктивного контакта с реальностью. Идиаторные. Установка долженствования. Дихотомическое мышление. Оценочная установка.